В ходе анализа взглядов михайловского в книге не раз появляется имя ильин тогдашний псевдоним ленина бердяев ссылается на ленинские работы развития капитализма в россии и от какого наследства мы отказываемся во многом солидаризируясь с ленинскими оценками и характеристиками народничества в полемике с этим направлением сторонники различных интерпретаций марксизма выступали тогда в значительной мере как союзники. Однако ценностная мотивация этих интерпретаций, а значит и внутренняя логика их развития, были не одинаковыми. Если для Ленина знание, которое дает марксизм, призвано служить прежде всего руководством к революционному действию, то для Бердяева оно интересно почти исключительно как средство понимания. Поэтому марксизм, в его интерпретации, как и марксизм у Струве, приобретает сильный налет объективизма. Это попытка рассматривать общество как бы со стороны, тогда как с точки зрения Ленина марксистский подход к общественным явлениям с необходимостью включает в себя партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы. Вот такого-то стремления стать на сторону определенной общественной группы Бердяев и не обнаруживает, несмотря на все свои декларации о роли передовых классов в истории. Он предпочитает говорить не от имени той или иной социальной силы, а от имени истины как таковой. Однако возможно ли это для марксиста или, по крайней мере, для человека, декларирующего свою приверженность марксизму? Разумеется, нет, если, конечно, понимать марксизм по Марксу. Объективное истинное, объективное знание об обществе, как считали основоположники марксизма, не существуют вне классовых идеологий, они производятся вместе с ними и даны в этих идеологиях как часть их содержания. Другое дело, что в зависимости от исторической ситуации разные классы осознают социальную действительность с разной степенью адекватности и глубины. Но марксизм Бердяева не ортодоксальный, а критический. Он не только не полагает себя связанным, взглядами его основоположников, но и считает необходимым заменить целый ряд теоретических блоков марксистского учения на идеи, заимствованные совсем иных немарксистских источников. Как и многие теоретики социалистического движения того времени, получившие у ортодоксальных марксистов репутацию ревизионистов, например, Бернштейн, Бердяев хочет дополнить марксизм прежде всего кантианскими и неокантианскими идеями. Именно априоризм Канта и его последователей и составил теоретическую платформу бердяевского объективизма. Для того, чтобы получить право говорить от имени истины как таковой, Бердяев разделил в ней абсолютное и относительное, развел эти диалектические связанные моменты истины в разные стороны и приписал им самостоятельное существование. С этой целью в работе Бердяева сформулирована фундаментальная для него противопоставление трансцендентального и психологического сознания к последнему он отнес всю сферу убеждений формирующихся в конкретном жизненном опыте человека это сознание относительно изменчиво субъективно трансцендентальное сознание абсолютно и объективно оно представляет собой ничто иное как совокупность всеобщих логических условий познания системы его общеобязательных норм. Таким образом, у Бердяева получается, что объективные, притом абсолютные истины существуют независимо от эмпирического классового сознания. Вся диалектическая по существу своему проблема получения истины в процессе производства классового сознания, такой постановкой вопроса, естественно, снимается. Остается лишь проблема восприятия истины тем или иным классом. Условия его жизни делают ту или иную истину психологически либо приемлемой, либо неприемлемой для него. Но на самом факте бытия истины это не отражается. Она укоренена в трансцендентальном априори и существует там вне всякой зависимости от человека и даже от самого наличия человечества. Истина не рождается в поисках, она задана нам изначально и только открывается психологическому сознанию в том случае, если согласуется с его ценностными установками.